Великолепный султан. Десятый величайший султан Османской империи Сулейман I, прозванный в Европе Великолепным, а в мусульманском мире Кануни, в переводе с турецкого законодатель. За 46 лет своего правления провёл 13 войн. Он на равных противостоял армиям центральных государств Европы и Азии. Сулейман стремился подчинить себе страны Средиземноморья, вёл активную борьбу за Венгрию. Его главным союзником в этой борьбе был французский король Франциск I, который со своей стороны старался ограничить власть австрийской правящей династии Габсбургов. Сулейман заложил основу франко-османского союза, который длился 300 лет. Сулейман стал править Османской империей в 24 года. Он получил хорошее образование, любил искусство, покровительствовал поэтам, художникам, архитекторам. У него были грандиозные планы. Он хотел превратить Стамбул в красивейший город мира, поэтому возводил храмы, школы, поощрял развитие ремёсел. Он наказывал чиновников, злоупотреблявших властью, хотя и был не столь жесток, как его отец, предыдущий султан Селим I. В Европе радовались, наконец-то у турок появился цивилизованный правитель, но это была преждевременная радость. Сулейман не меньше своего отца любил завоевания. По натуре он был правителем-полководцем, и при соединении чужих земель к своей империи, наведение в них османского порядка стало одной из его главных задач. Через год после начала правления его армия захватила укрепленную крепость Шабац на Дунае. Белград оказался в осаде. Молодой король Венгрии и Чехии Людовик II, известный еще как Лайош II, Едва утвердившись на троне, обратился за помощью к государям Европы, но те его не услышали, посчитав, что турецкая армия слабая, и разбить ее Лаеш сможет сам. Возглавляемые Лаешем отряды двинулись навстречу туркам. Силы оказались неравны, и войско венгров было полностью разбито, а сам Лаеш погиб. Следом на пути турок встал Белград. Его защитники сражались самоотверженно, но и они сдались туркам. Сулейман никого не пощадил. Через год турки захватили остров Родос. главную цитадель рыцарей иоанитов. Затем завоевали Алжир, Египет. К Османской империи добавлялись новые и новые территории, она получила важные порты в Средиземноморье. В 1536 году войска Сулеймана вместе с союзными армиями Франции разгромили отряды Северной Италии. Бывший союзник турок Венеция, опасаясь угрозы вторжения, заключила союз с Габсбургами. Они вместе выступили против турок. Война велась на море и на суше с переменным успехом, и всё же в 1538 году Габсбургский и Венецианский флоты потерпели окончательное поражение от турок-османов. Так Сулейман стал господином всего Средиземноморья. В общей сложности он завоевал и присоединил к своей империи земли от Средиземного до Красного моря и Персидского залива, вытеснил Испанию и Португалию с традиционных торговых путей в Индию и Китай. Сулейман издал ряд законов, которые упорядочивали жизнь на турецкий манер в захваченных землях. Позднее он реже участвовал в походах, передав управление всей империей своему великому визирю. С этого момента начались конфликты между его родственниками, что привело в конце концов к распаду Османской империи. Сулейман умер во время последнего похода против Габсбургской цитадели в Венгрии. Престол наследовал его сын Селим II, рождённый любимой женой Роксаланой. предполагается пленённой украинкой или полькой. Роксалана была не только красива, но умна и коварна. Она умело устраняла соперниц и соперников, а также их детей, чтобы освободить путь своему сыну. Он занял престол, но удержать османскую империю от распада не смог.